Глава 13 День улегся, зарылся в подушку лицом. Любопытно, что общего у луны с яйцом? Теперь, когда ты найдешь ту гору и пекарню Кавриксона, ты не удивишься, что под окном стоят как приклеенные два старых башмака. Можешь попытаться их оторвать, никто не возразит. Вот только ничего у тебя не выйдет. Пронырсон пробовал и так, и эдак, долго кряхтел и пыжился, но в конце концов пошел на праздник в одних носках. А какой у них получился веселый пир, ты и сам представляешь. Все эти роскошные торты и сладости с волшебным ароматом. К тому же большая часть костюмов тоже годилась в еду. Но пришла холодная осенняя ночь и окружила гору с пекарней. А в пекарне было тепло и уютно. И печка из задней комнаты посылала им волны доброго жара. На другой день пришло время прощаться с публикой. Утка, гусыня и баклан выстроились на траве и махали всем на прощание. Они так объелись тортом и опились соком, что даже не помышляли лететь. Просто вошли в речку и легли на воду. Все равно им с речкой в одну сторону. — Спасибо! — хором прокричали они. — Спасибо за незабываемый вечер! Простодурсон, утенок, Кавриксен, Октава и Добсон стояли на берегу и махали им вслед, а Пронырсон пыхтел под окнами пекарни, не теряя надежды отодрать свои башмаки. — Лист на дереве дрожит! — крикнул Кавриксен птицам вслед. — Лодка на боку лежит, осень в небе требежит. И он был прав. — Как бы я хотел знать, почему луна круглая? — вздохнул утенок. «Ага», — ответил простодурсон «А на сердце у меня теперь тепло. Это хорошо. И дрова я тоже хорошие раздобыл». Простодурсон подошел к окну, где утенок плющил клюв в стекло и смотрел в небо. «Может, она яйцо?» — сказал Простодурсен. «Кто?» — не понял утенок. «Луна. Она немного похожа на яйцо». — Ага. Однажды вечером она треснет, и вылупится маленькая козочка. — Или пекарь, — добавил утенок. — Может быть, — сказал простодурсон. — Там увидим. Но одно мы знаем наверняка. Утром пойдем к Авриксону за свежими ковришками. — Очень хорошо, — сказал утенок. — А может, и октава придет. Вдруг она еще что-нибудь придумает. — Давай пока поспим. Давай. Даже я устал.